Глава 59. Реквизит. Самолет Гурни вылетел из Олбани аккурат по расписанию, в 5.05. Затем была быстрая пересадка в Вашингтоне, и в 9.55 самолет приземлился в международном аэропорту Палм-Бич. Водители лимузинов стояли в специальной выделенной зоне в зале прилетов. У одного была с собой табличка с фамилией Гурни. Это был молодой латиноамериканец с высокими, как у индейца, скулами и с шевелюрой цвета чернил каракатицы. В мочке уха красовался бриллиант. Казалось, его ошарашило и даже расстроило отсутствие багажа. Но когда он услышал, где будет первая остановка, он рассвел. Бутик «Джакомо» на Уорд-авеню, если заказчик предпочитает путешествовать налегке, потому что может купить все необходимое аж в самом «Джакомо», значит, чаевые будут щедрыми. «Машина вас ждет, сэр», — произнес он с центральноамериканским акцентом. «Подогнали лучшую!» Раздвижные двери выпустили их из контролируемой внесезонной свежести аэропорта в тропическую баню. Гур не успел забыть, что сентябрь в Южной Флориде мало похож на привычную осень. «Сюда, сэр», — сказал водитель, улыбнувшись. Зубы у него оказались удивительно плохие для его возраста. «Вон она, первая стоит!» Как Гурни и заказывал, перед ним стоял Мерседес С-класса. У Уолнет-Кроссинг такие машины встречаются не чаще раза в год, а в Палм-Бич они такая же обыденность, как солнечные очки за 500 баксов. Гурни сел на заднее сиденье, очутившись в тихом, прохладном коконе из мягкой кожи. Под ногами мягкий ковер, окна ненавязчиво затонированы. Водитель закрыл за ним дверь, сел за руль — и машина плавно и беззвучно скользнула в общий поток такси и маршрутных автобусов. — Кондиционер не подкрутить? — Нет, в самый раз. — Музыку желаете? — Нет, спасибо. Водитель вздохнул, зачем-то кашлянул и притормозил, проезжая через здоровенную лужу. — Дожди фигачат, не прекращая. Гурни промолчал. Он даже со знакомыми предпочитал разговаривать по делу, а в обществе незнакомцев предпочитал вовсе не разговаривать. Водитель тоже больше не проронил ни слова, пока они не остановились у входа в роскошный торговый центр, где находился бутик Джакомо. Водитель посмотрел на него сквозь зеркало дальнего вида. «Вы надолго?» «Нет», — отозвался Гурни. «Минут на пятнадцать, не больше». «Тогда я буду ждать прямо здесь». Если копы прогонят, я крутанусь, — он очертил указательным пальцем круг. Буду ездить кругами, пока вы не выйдете, и тогда вас подхвачу. Хорошо? Хорошо. Его снова окутала неприятная влажная духота, а после приглушенного освещения салона утреннее флоридское солнце казалось слишком ярким. Торговый центр был окружен клумбами, пальмами, ухоженными папоротниками и лилиями в горшочках. В воздухе стоял такой запах, словно кто-то варил цветочный суп. Гурни отправился внутрь комплекса, где пахло уже не цветами, а деньгами. Вдоль продуманно оформленных витрин с дорогой одеждой и аксессуарами фланировали блондинки от 30 до 60. Худенькие 20-летние консультанты обоих полов отчаянно пытались походить на анорексичных моделей из рекламы Джакуму. Гурни терпеть не мог обстановку нарочитого пафоса, поэтому расправился с покупками за десять минут. Никогда прежде он не тратил таких огромных денег на такие простые вещи. Почти две тысячи долларов за пару джинсов, пару мокасин, тенниску и темные очки, которые ему помог выбрать вкрадчивый консультант, благородной бледностью напоминавший свежую жертву вампира. Примерочный Гурни снял видавшие виды джинсы, футболку, кроссовки и носки, после чего переоблачился в новое, предварительно оторвав ценники. Затем он вручил старую одежду консультанту и попросил все положить в фирменную коробку. Консультант впервые улыбнулся. «Вы прям трансформер», — произнес он. «Знаете, который раз и превращается из одного в другое». Мерседес ждал его у входа. Горни забрался на заднее сиденье, достал распечатку путеводителя и назвал следующий адрес. Маникюрный салон «Деликато» находился чуть менее, чем в километре. Там работало всего четверо мастериц, одетых и накрашенных в таком стиле, что их образы балансировали на зыбкой грани между супермоделью и дорогой шлюхой. Никто не выразил удивления, что Горни был единственным посетителем мужского пола. Маникюрша, которую его направили, выглядела сонно и несколько раз зевала, смущенно извиняясь. Кроме этих извинений, она не проронила больше ни слова, пока не закончила колдовать над ногтями Гурни. «Вас красивые руки», — сказала она наконец. «Вам надо получше о них заботиться». Голос у нее был одновременно юным и усталым, под стать ее изможденному взгляду. Расплачиваясь, Гурни заодно купил флакон геля для волос с витрины косметических новинок у кассы. Открыв колпачок, он выжил немного геля на руки и втер его в волосы, приводя их в актуальный небрежный вид. «Ну, как я вам?» — спросил он девушку на кассе, излучавшую невыразительную дежурную красоту. Внимание, с которым она отнеслась к вопросу, превзошло его ожидания. Она несколько раз моргнула, словно выплывая из дрема, затем вышла из застойки и обошла вокруг горни, рассматривая его со всех сторон. «Позвольте», — произнесла она. «Пожалуйста, пожалуйста». Ее пальцы прошлись по его голове проворными зигзагами, раскидывая пряди в разные стороны и кое-где заостряя их, чтобы больше топорщились. Через пару минут она сделала шаг назад, оценивающе посмотрела на дело своих рук и довольно улыбнулась. «Отлично», — заключила она, — «то, что надо». Горни в ответ рассмеялся, что ее несколько смутило. Продолжая смеяться, он взял ее руку и поцеловал, не успев дать себе отчет, зачем это делает. Это ее смутило еще сильнее, но на этот раз ей было приятно. Затем Горни вышел из магазина и назвал водителю адрес качалки Дэрила Беккера. «Нужно подобрать пару ребят на Уэст-Палм», — объяснил он. «А затем мы поедем навстречу на бульвар South оушен